Глава сороковая. зэк был на удивление покладист. Общество трупов сделало свое дело. Он не протестовал до тех пор, пока не узнал, что призван под наши знамена, и ему предстоит участие в длительном походе. К этому моменту зэк успел вывести нас за городскую стену через прорытый контрабандистами туннель. Морли, пребывавший в проказливом настроении, выступил с речью. Сэр, начал он обращаясь к кентавру, неужели вы не видите, что ваш кошачий концерт не имеет под собой ни малейших оснований? Хорошенько подумав, вы, я в этом убежден, не сможете не признать, что мы правы. Если бы мы, допустим, вас отпустили, на чем вы столь безосновательно настаиваете, вы бросились бы вскачь обратно в город и, не теряя драгоценного времени, предприняли бы действия, способные причинить нам массу неприятностей воображая нас виновниками всех ваших бед и не задумываясь о том, что корень зла в вас самом. Свою армию я построил в форме ромба. Один Гроль возглавлял, второй замыкал строй. Дажанга шел справа, Морли слева. Ничего не видя в ночи, я маршировал в центре, а между мной и Морли, спотыкаясь, плелся зэк, -зэк. Кентавр, на удивление, быстро примирился с неизбежным. Он проявил еще одну, до да то ли неизвестную, черту своего характера и вступил в спор с Морли на таком же цветистом и подчеркнуто вежливом языке. «Вид моего войска потряс поджидавших нас разбойников. До них вдруг дошло, что не удастся, получив деньги, отнять лошадей и припасы, чтобы продать их снова. Ведь Гролли убедил их и в том, что не стоит пытаться нас убить с той же целью. Завершив сделку, мы тотчас расстались. Продавцы придерживались теории, что длительное пребывание ночью на воздухе опасно для жизни. Мы же исходили из гипотезы, что мудрый человек старается убраться подальше от тех, кто хочет его убить. Но не тут-то было. До лошадей, очевидно, дошел слух обо мне, и они сообразили, что самым разумным будет вообще не трогаться с места. Их-то ведь никто не хотел убить. Настроение животных не улучшилось, когда взошло солнце, и они сообразили, что мы движемся в сторону Кантарда. Морли тут же обвинил меня в антропоморфизме и преувеличении естественного нежелания безмозглых тварей топать по незнакомой местности. Это говорило только о том, что они его обвели вокруг пальца, точнее копыта. Эти чудовища весьма изобретательны в своей злобности, единороги в лошадиной шкуре. Откровение запаздывало, и мне пришлось самому выбирать направление движения. Я установил курс точно на запад. Именно в этом направлении лежали граничащие с Карентой самые пустынные земли Кантарда. представлении жителей Танфера это были земли романтических сражений с виногетами, Земли, заселенные странными народами. Лучшего места для гнездовья обитателей тьмы не сыскать. Природа в тех краях была настолько негостеприимна, что отпугивала большинство племен. Никаких природных богатств, способных вызвать поток старателей и их телохранителей. Для ночного племени там имелась изобильная добыча. Многочисленные загзаки служили загонщиками на охоте. На второй день путешествия Морли начал подозревать, что я не совсем уверен в правильности избранного направления, и решил приступить к обработке кентавра. Бесполезно, Морли, сказал я, они не настолько глупы, чтобы ему доверять. Позади нас что-то пробормотал Дорис. Я наконец научился различать грылей, заставив их носить разного цвета шапки. В чем дело? спросил я. Он говорит. У нас преследует собака. Ох! Опасность? Возможно. Но чтобы выяснить это, нам следует на нее напасть. Найдите место, где мы окажемся с подветренной стороны. Не исключено, что все выяснится само собой. Пес может оказаться потерявшимся домашним животным, жаждущим человеческого общества. Но это маловероятно. Возможно, это изгой из диких скорее всего бешеный но наиболее вероятное и самое неприятное что это охотничье животное специально натасканное на поиски добычи в нижней части склона холма который мы огибали марша нашел подходящее скопление валунов. он двинулся вверх по крутому извилистому проходу между ними туда где была тень и откуда долетало до нас звонкое эхо морли дажанга и я слезли с седел и последовали за ним Таща лошадей и осыпая упирающихся скотов непристойной бранью на нескольких языках. «Что я тебе говорил о лошадях, Морли?» Дорис залег между скалами и начал менять цвет шкуры. «Не останавливайся, Морли. Они руководствуются не только чутьем, но и зрением. Им надо видеть движение». Морли что-то проворчал. Марша, не прекращая восхождение, ответил ему ворчанием. Через несколько секунд снизу раздался возмущенный вопль собаки, лишившейся сытного мясного обеда. Спускались лошади гораздо охотнее. Что за ленивые чудовища! Дорис вчастую разделался с подлецом. Он стоял над раздавленным псом с такой самодовольной ухмылкой, будто сразил все вражеское войско. «Да», — заметил я, — «похоже на попавшую под колесо крысу». Нам повезло, что голова цела. Присев, я изучил уши пса. Проклятие! Что такое? Спросил Морли. Это был охотничий пес. Хорошо натасканная собака. Видишь, дыры в ушах. Это проколы от зубов единорогов. Охотничья команда наверняка всего в нескольких милях от нас. Они идут по следу собаки, если та не возвращается. Это значит что нам следует подготовить для них как можно больше неприятных сюрпризов. Просто так нам от них не ускакать. Сколько обычно их бывает? Взрослый самец и все самки гарема, те из них, что не вынашивают или не выкармливают потомство. В табуне может быть и несколько молодых самок, которые пока не отбились. Всего от шести до двенадцати особей. И если они до нас доберутся... Концентрируя внимание на старшей самке, вожак в свалку не полезет. Охоту, как и всю остальную тяжелую работу, он оставляет дамам. Самец единорог ограничивается тем, что отдает распоряжение, покрывает Джон, убивает отпрысков мужского пола, когда те отобьются от матери, и пытается похитить наиболее привлекательных особ из чужого гарема. Весьма разумный образ жизни. Мне всегда казалось что ты придерживаешься такого же. Может, если убить вожака, гарем разбежится? В таком случае, как я слышал, они бьются до полного истребления или их, или врага». «Точно!» — вмешался Зэгзак. «Эти единороги — отвратительнейшие чудовища! Один из самых неудачных экспериментов природы! Наступит день, когда мой народ завершит их истребление!» Он заткнулся понял, что у всех остальных имеется несколько иное мнение по поводу самого неудачного эксперимента природы. Мы торопливо двинулись в путь. Чуть погодя, Загзак заговорил снова, но лишь для того, чтобы поведать нам о самых лучших ловушках, которые его народ использует в борьбе с единорогами. Некоторые из них действительно отличались злобной изобретательностью и эффективностью. До этого Загзак, Занимался только тем, что критиковал нас. Неожиданная помощь с его стороны говорила о том, что единороги неподалеку, и страх перед ними заставил кентавра поджать хвост.